Глава 33. За запретной чертой. Нянюшка, просыпаюсь в холодном поту. Ох, и нелегко далось мне противостояние. Силен колдун, не устаю я повторять. Мне с ним не справиться. Нужно придумать, как протащить сюда брена Он должен бороться с колдуном, а не я. Мне очень страшно. С такой магической силой он с лёгкостью может поработить меня. Я даже не уверена, что он не догадался, в каком я сейчас обличье. Если догадался, то я ничего не успею сделать. Кто он? Почему преследует меня? Я начинаю вспоминать всех, с кем сводила меня судьба, и не помню его. Людей с подобными колдовскими силами очень мало. И я не сталкивалась ни с одним людей а вдруг он не человек да нет бред полнейший такого быть не может если бы он был оборотнем то я бы почувствовала а если не оборотень тогда кто я не знаю никого такого чтобы обладал магией столь мощной силы а оборотник магии не способны колдун перевернул знакомый для меня мир все что я знала до сих пор превращается в пыль только из-за одного его появления. Неужели оборотень с магией? А что, если он, как и я, скрыл свою звериную сущность? Нет, он не как я. Даже если его дар может принимать вид волка, то он не мог бы подчинить себе настоящих волков. Я же не могу заставить лисец мне служить. И показался он мне не просто так. Запугать хотел. Что ж, ему это удалось. Поджимаю губы, взгляд бесцельно блуждает, по привычке чешу лоб, а получается, что почесываюсь задней лапой. Господи, что же делать? Паника, удушающая волной, сметает разум. Я бегаю по тому месту, где спала. Чувство обреченности заменяет панику. Я ложусь на траву, голову кладу на передние лапы, а хвостом прикрываю глаза. Надо идти назад. Верея справится сама. Брэн ей поможет. С чего я вообще взяла, что она здесь? Колдун мог солгать мне. Правильно. Нужно поворачивать обратно. Это не моя битва. Такое решение приносит мне облегчение, словно невидимая рука гладит меня по шерстке с одобрением. Нет. Я так не могу думать, не могу оставить мою птичку в беде. Что это? Управление колдуна или чары этого места? Не время разбираться. Преодолевая страх, поселившийся в душе, я отправляюсь на разведку. Дрожа как лист на ветру, я все же бегу на поиски вереи. Волки, встречающиеся на каждом шагу, не обращают внимания на маленькую юркую лесу. Избегая протоптанной дорожки, которая бы наверняка привела меня к дому колдуна, я продираюсь сквозь заросли, которыми колдун закрыл доступ к своему жилищу. Шкурка цепляется за шипы и колючки кустов, оставляя кусочки рыжего меха на ветках, невольно помечая свой путь. Мне нельзя оставлять свою шерстку, колдун сможет меня найти по ней. Но и собрать ее я не в силах. Ощущение грядущей катастрофы обрушивается на меня, словно прорыв дамбы. Мне бы повернуть назад, вернуться во дворец и затаиться, а вось не найдет меня колдун. Преодолевая внутреннее сопротивление, я ускоряюсь, насколько могу. Хочу скорее выйти из леса. Я ощущаю, как будто за мной наблюдают. Шарахаюсь от каждого костика, пригибаюсь, ползу на брюхе но волоски на шкурке все равно становятся дыбом от провожающих меня взглядов. Страшный лес. И обители ему подстать. Мелкой лесной нечисти я не чувствую. И помощников леса тоже нет. Испугались колдуна? Или он их всех изжил? Заросли внезапно кончаются, и я попадаю на относительно ровное пространство. Без кустов с редеющими деревнями. Не нравится мне все это, но поделать ничего не могу. Я уже не считаю, что идея проникнуть в логово колдуна была настолько хорошей. Весь мой боевой задор после разговора во сне куда-то испарился. Зачем? Зачем я сюда сунулась? Одна, лисицей, да еще никому не сказала. Случись что, меня-то при всем желании не найдут. Мозг подбрасывает еще сотню причин моей глупости, а ноги несут вперед. Представшая передо мной поляна с домом оказалась полной неожиданностью. Я торможу, но не успеваю, и вываливаюсь кубарем из-под покрова леса в высокую траву, скрывающую меня полностью. С облегчением перевожу дух и, прижавшись к земле, крадусь к избе. Сердце подсказывает что там верея, подобравшись как можно ближе к дому, понимаю, что моя затея оказывается неудачной, дом слишком высокий и окна высоко от земли. Подсмотреть, там ли княжна мне не удастся. Я устраиваюсь невдалеке от колодца, откуда хорошо просматривается дверь избы, сворачиваюсь к клубочком, отпускаю свои чувства, И замираю. Вдруг меня кто-то резко хватает за шкирку. Я тявкую как настоящая лисица, в панике пытаюсь укусить за руку того, кто поймал меня. От ужаса ничего не вижу. Пелена перед глазами. Бью хвостом от отчаяния. Рвусь из его рук. Чтобы не дергалась. Он бьет меня рукой по носу. Больно-то как. Из глаз брызгают слезы. Как же я могла так попасть? Все же инстинкты животного во мне спят, и я не услышала, как кто-то подкрался сзади. «Смотри, ведун, в твоем волчьем царстве прибыла весело говорит мужской голос. «Теперь у тебя и лисица будет!» Он на вытянутой руке с интересом меня разглядывает. Я извиваюсь, пытаясь вырваться. «Лисица!» — протяжно произносит ведун. Колдун перехватывает меня за шкирку, его глаза смеются. «Откуда здесь такая красавица? Мои волки всех лисиц истребили!» Подносит к своему лицу, и я с ужасом понимаю, что он знает, кто я.